сказал дядя: "Ну зачем же это, мистер Трезвон? Я просил мэра отпустить Уилли Инграма, чтобы он сегодня мог опять пойти проводить Винсона. А когда Уилли уходил, я ему сказал по секрету, что повезу сегодня Лукаса в Холли-Маунт через старый Уайтлевский канал" чтобы Лукас мог завтра дать показания на следствие по делу Джека Монтгомери. И, между прочим, напомнил Уилли, что они там еще не закончили работы на канале, и что нам придется ехать чуть ли не ползком, и предупредил его, чтобы он об этой поездке помалкивал. Да, сказал дядя, все еще не выпуская из рук стекло дверцы, «где бы там ни числился живой Джек Монтгомери, — Кто бы ни притязал на него, сейчас он принадлежит Йокнопатовскому округу. — А впрочем, — быстро добавил он, выпустив наконец дверцу, — нам сейчас нужен убийца, а не юрист. — Хорошо, — сказал он, — ну что же вы не трогаетесь? — Да едем, — сказал шериф, — а вы ступайте к себе в контору, приглядите за мисс Юнис. Уилл мог увидеть ее, проходя мимо. И если так, то она еще может раньше нас прикатить к Уайтлевскому мосту на своем пикапе. И вот они на площади. На этот раз пересекли только угол к тому месту, где стоял пикап, повернувшись пустым носом к пустой, кроме него, стоянке. И вверх, по протяжно-глухому стону и гулкому грохоту лестницы, до открытой двери конторы». И, входя в нее, он без удивления подумал, что, наверное, это единственная женщина из всех, кого он знал, которая, отперев чужую дверь одолженным ей ключом, вытащит ключ из замка и не бросит его где-нибудь тут же на первую попавшуюся под руку поверхность, а спрячет его обратно в редикюре или в карман, или куда там она его положила, когда ей его дали, и уж, конечно, она не уселась за столом в кресле». «Нет. Сидит прямая, как палка в шляпе, платье уже другое, но кажется, будто точь-в-точь -точь такое же, какое было вчера ночью, и та же сумка на коленях, и долларовые перчатки, зажаты в руках, сложенных поверх сумки, и долларовые ботинки без каблуков твердо упираются в пол, один рядом с другим, перед самым жестким и прямым стулом во всей комнате» тем, что рядом с дверью. Никто на нем даже никогда и не сидит, сколько бы не набилось народу в конторе. И только после того пересела в кресло за столом, как дядя несколько минут уговаривал ее и, наконец, убедил, сказав, что, возможно, еще часа два-три придется ждать, потому что, когда они вошли, она открыла свои золотые часики, приколотые брошкой на груди, и решила, по-видимому, что шериф не только уже давно вернулся с Кроуфордом Гаури, но что он, должно быть, повез его в тюрьму. А затем он, как всегда, на своем обычном стуле, рядом с охладителем для воды, и дядя, наконец, поднес спичку к своей глиняной кукурузной трубке, продолжая в то же время говорить не просто через дым, а в самый дым, дымом. Как это случилось? Потому что кое-что мы все-таки знаем, уж не говоря о том, что в конце концов рассказал Лукас, а ведь он прямо как ястреб или какой-нибудь международный шпион сам за собой следил. Как бы не сказать чего-нибудь, что не позволило бы не то что спасти его, а хотя бы как-то объяснить его причастность к этому. Так вот, Винсен и Кроуфорд, Вдвоем на паях покупали лес у старика Сэдли Оркета, двоюродного или четверюродного брата, или дяди, или какого-то там родственника, миссис Гаури. Вернее, они столковались со стариком о цене за досковой фут, но с тем, чтобы рассчитаться из выручки, то есть значит не раньше, чем вся партия до последнего дерева будет распилена, и Кроуфорд с Винсеном вывезут и сбудут ее» а тогда заплатят старику Сетли за лес и за наем лесопилки, и артели, которые будет рубить и пилить, и складывать распиленный лес, тут же в миле от дома старика Сетли И чтобы ни одного сучка не выносить, пока все не будет распилено. А вот дальше как было, этого мы в сущности еще не выяснили, пока Хэмптон не арестовал Кроуфорда, но, конечно, «Только так оно и могло быть. А то чего же ради, — спрашивается, — вы все старались и выкапывали Джека Монтгомери из могилы Винсона?» «И каждый раз, как я об этом подумаю и вспомню, что вы, трое, возвращаясь обратно, спустились с холма на то самое место, где двое из вас слышали, а один даже видел, как мимо вас ехал этот человек» который уже с трупом убитого в седле неожиданно для себя вдруг очутился перед необходимостью отказаться от задуманного плана, и с такой поспешностью, что когда мы с Хэмптоном всего через каких-нибудь шесть часов приехали туда, в могиле уже не оказалось никого».